Тишина смешалась с больничными запахами, впала в кому. Время больных людей течет медленнее, притормаживает. Видимо, для того, чтобы они все же задумались, зачем они живут. И Полосков, которого друзья прозвали Митяем, почувствовал это. Более того, сам почувствовал себя больным. Но лекарств от его хвори в этой больнице не было. Да и врачей. «Я маму не помню». «Даже фотографии не осталось», — разорвал удавку тяжелого безмолвия Дмитрий-младший. «А у Лени есть семья?» «Есть. Вот придется перед его Светланой отчитываться. Она последнее время все радовалась, что девяностые кончились, мол, как войну пережили. А тут Ленчик пулю поймал, да еще и на Кавказе. Кино. Позвонить вот ей надо. Уж, наверное, и все морги, и все малины наши обзвонила. «Ну так позвони». «Да что-то собраться никак не могу». «Никак у меня в голове все на места, встать не может». «Хочешь, я позвоню?» «И что скажешь? Докладывает младший сержант Комаров?» ухмыльнулся Митяй. «Ну, скажу, что звонит сын Дмитрия Олеговича Полоскова, которого Леонид Андреевич спас от пули». Митяй вздрогнул, посмотрел сыну в ясные добрые глаза и отвернулся. Он не помнил, когда последний раз плакал. Даже на похоронах Елены, кажется, слезы не уронил. Пил три дня до беспамятства, а вот до слез напиться не мог. А тут слезы покатились, словно сорвало где-то внутри кран. Еще чуть-чуть и вообще бы зарыдал. Но смог собрать всю волю в кулак, сдержался. Сжатые зубы чуть не проткнули корнями челюсти насквозь. Но еще долго не мог снова поднять глаза, чтобы посмотреть на человека, который только что назвал его отцом. И словно сквозь туман слышал, скажу, что все нормально, что он легко ранен, что мы его тут бережем и стережем, фруктов вот принесли, что привезем его домой. Доктор сказал, дня через три можно будет. «Ты же у нас журналист», — повторил старик, глядя на приближающегося лешего. «У тебя память хорошая, а случайного ничего не бывает. Раз ты здесь, значит, так надо». «Сорока уст за меня закажи, а то некому будет». «Чего?» — не понял Колокольцев. «Чтоб молились за меня. Да и сам свечку поставь. Душа-то она после смерти всего два дня помер гуляет, а потом подниматься надо, да через мотарство А на сороковой день определят, кому куда, чтоб я не плутал, как вон леший». «Я кушать хочу, деда Миша», — заявил Ваня. «Кашу сейчас погреем», — улыбнулся ему мытырь и протянул руку к замерзшему костру. Из углей навстречу ладони вырвалось пламя. Колокольцев только покачал головой. «Вот, мол, а говоришь, что чудес не совершаешь. Я хлеба хочу». «Хлеба? А вот сейчас у лешего спросим». Леший оказался человеком без возраста. Не совсем, конечно, но возраст его визуально мог определяться в широком диапазоне от сорока пяти до семидесяти. Серые глаза тонули в обрамлявшее лицо сединей и глубоких, но не старивших его морщинах. «Здравствуйте, люди добрые!» — поприветствовал он с полупоклоном, как в русских сказках. «А гостей-то сколько!» — сказал он через плечо мытаря, с которым в этот момент обнимался. Да вот угостить особо нечем. Хлеба бы, Ванюши. Хлеба? Так у меня всегда с собой есть, ты же знаешь. Леший распахнул свою спортивную сумку и достал оттуда полбруска серого хлеба в полиэтиленовом пакете. Затем оттуда же явилось сало, пачка сливочного масла, банка сайры в масле, вареные яйца и потертый китайский термос. Складным ножом Леший быстро нарезал хлеб, и протянул по куску Ване и Колокольцеву. Мальчик тут же начал жевать. «Спасибо!» — поблагодарил он с полным ртом. «Вкусный!» — откусил и Колокольцев, и поменялся в лице. «Я помню этот вкус. Сколько лет? Это же по шестнадцать копеек. С советских времен помню». «Другого нет», — притворно повинился Леший. «А где вы такой взяли?» «В магазине. Лет тридцать назад». Колокольцев перестал жевать. Посмотрел на свой кусок, понюхал. Но ведь он свежий. А какой должен быть? У меня каждый день свежий. мытырь посмотрел на Лешего с некоторым осуждением. Чего парню голову морочишь? А что? скинулся Леший. Они что, не знают, где они? На границе ада. Тихо, как по секрету сообщил Ваня. Отличник, наверное, подмигнул Ваня Леший, протягивая ему теперь уже бутерброд с маслом. Но Ваня его не взял. Он подкусил нижнюю губу, на глазах появились слезы. «Я не отличник. Мы с папой в престижную гимназию ехали. Папу и Сашу, водителя, убили. И меня хотели». и так и остался с протянутой рукой. Мытырь выразительно на него посмотрел. «А ты будто не знал, что все здесь не просто так». «Думал гости», — вздохнул Леший. «Вань, милый, ты прости меня, старого дурака». Не кручинься. Утро вечера мудренее. Утро уже наступило, — напомнил Ваня. Вот и хорошо, кушай. Это настоящее, без добавок и консервантов. Он снова подал мальчику бутерброд. Копи силы. А вы, — вдруг очнулся Виталий, — вы как сюда попали? Леша устроился поудобнее на кочке и ответил. Да просто. Пошел в лес и попал. «Тридцать лет назад», — добавил мытарь, — «он тот местный». «Что, достаточно было пойти в лес?» — усомнился журналист. «Ну, я в лес-то ушел за грибами. Заплутал. Пять дней шел, провиант кончился, а выхода никакого. Идти больше не моглось. Лег на матушку сырую землю. Умирать решил. Лежу, умираю. Уснул. А проснулся здесь». «И все?» — спросил Ваня. А я думал, дальше как в сказке, куда уж больше. И так, как в сказке. И ни разу не пытались вернуться, уточнил Колокольцев. А зачем? Сумку открыл, а там все, что из дома взял, все свежее. Будто час назад из дома вышел. Следующим утром открыл, снова все на месте. А там леший посмотрел куда-то за сопки. Меня и не ждет никто. И тогда не ждал. А тут людей интересных встречаю. «Так ведь Колокольцев с сомнением огляделся по сторонам. Тридцать лет назад здесь, похоже, еще военная база была?» «Была», — невозмутимо согласился Леший. «Но времени здесь и сейчас нет. Как бы тебе, материалисту-фейербашисту, объяснить попроще?» «А чего тут объяснять?» — вмешался мытарь, вынимая из костра палочкой банки с кашей. «Другой мир рядом, ближе вытянутой руки. Здесь граница». Там времени нет. Это мы время измеряем, стареем и прочее. А здесь время остановилось. Понял что-нибудь? Да, кивнул Виталий. Сказка, объявил Ваня. Три десятое царство, три девятое государство. Это точно, улыбнулся ему мытырь. Россию до тридесятого государства опустили. Одна надежда, что Иваны-дурачки так и не поймут всех заморских прелестей и будут дальше щи лаптями хлебать щи лоптями задумался ваня и врагов шапками закидывать грустно продолжил колокольцев ну вот вы михаил иванович вы ведь я в объективке читал суперсолдат какой то мытырь удрученно вздохнул в ответ посмотрел на серое небо на ваню и достал из кармана песочные часы поставил рядом да какой я суперсолдат так Просто у меня шестое чувство было сильно развито. Я всегда точно знал, когда подниматься в атаку, когда уйти из здания перед тем, как снаряд в него попадет, откуда танк вывернет, где артиллерия маскируется, ну и где растяжки стоят. Парни меня и берегли, потому что я вовремя подсказывал. Вот и все мое геройство. А я думал, дедушка, что ты пятерых завалить можешь. Бац-бац, трись! Ваня показал руками что-то похожее на удары из восточных единоборств. «Да ну ты что! Бац-бац-тресь!» — улыбнулся мытырь. «Кое-что, конечно, когда-то мог, но годы у всех берут свое. Главное, что я умел, знал, когда мне кто-то хотел сделать бац-бац-тресь и опередить». «Шестое чувство», — повторил виталий, глядя в огонь. «А тот случай?» — он перевел взгляд на песочные часы. Мытарь после этого вопроса весь сжался, сутолился и тоже погрузился в течение песка. «Знаешь...» Через какое-то время заговорил он. «Я всю жизнь говорил жене, готовил ее. Вот если меня убьют, ты будь готова. Это работа такая. Вот когда меня не будет, ты сделай то-то и то-то». она мне палец губам прикладывала. Говорила, «Моя любовь, И любовь Божия тебя везде сохранят. Я уезжал в командировке а она каждый день, даже если была сильно загружена, хоть ненадолго заходила в храм. Еще с советских времен. Жена советского офицера? Недоверчиво покосился Колокольцев. Ну, у нас не осуждал никто. Во всяких частях свои предрассудки. Спецназовцы не употребляют слово «последний». Они говорят «крайний». У летчиков свое У моряков свое. Ну, тут Вера, настоящая Вера, чудеса-то и делает. Горы двигает, а начальство считало, что ей так легче ждать. Мне, во всяком случае, никто никогда даже замечания не сделал. Он снова замолчал. В глазах его стояли слезы. И я, он говорил уже совсем из другого мира, даже не с границы, а с другой ее стороны, все время готовил семью. А получилось все наоборот. Жить с чувством вины очень тяжело. Очень. В сущности, каждый человек должен жить с чувством вины. И ни одной. У каждого есть. Не каждый дает слово своей совести. Некоторые свою вину превращают в претензию всему миру. астас Стас? А Бутман? Вскинулся вдруг колокольцев. Ему вы разве не отомстили? Мытарь? Оторвал взгляд от песочных часов и печально посмотрел на журналиста. «А я думал, ты понял. А ты все одно по одному». Он сам себя наказал. Хотел заглянуть на ту сторону. И заглянул. «Но», — смутился Виталий, — «он жить будет?» «Не я ему жизнь давал, не мне и решать». В их диалог, словно знал, о чем речь, вмешался Леший. «Есть мертвая вода. Да?» — подтвердил Ваня. — Сказочная такая. Ей богатыря смажут, и раны залечится. Но он мертвый. — Точно, — подтвердил Леший. А человек, который просто выпил мертвой воды, он вроде и не мертвый, но и не живой. — Мертвой воды? — наморщил лоб Колокольцев. — Значит, такому человеку нужна живая? — Правильно, — обрадовался Леший. — И где же взять живой воды? — скептически ухмыльнулся Колокольцев. — В Евангелии, — просто ответил мытарь. «В Евангелии», — повторил Виталий, потом вдруг нащупал остроумную мысль и озвучил. «А разливать во что?» «В молитву», — сказал леший. «В добрые дела», — добавил не по годам мудрый Ваня. «Кто ж теперь живой воды Бутману принесет?» — спросил Виталий. «А может, ты и принесешь?» — ответил мытарь. «Я?» «Будете добрым молодцем из сказки», — подтвердил Ваня. «Угу», — ухмыльнулся Колокольцев, — Поди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Какой из меня Витязь?» «Ну, например, такой». Леший, как волшебник, взмахнул рукой, и Колокольцев чуть не упал от обвалившегося на него веса. Вместо многокарманной куртки журналиста на нем оказалась кольчуга, на голове шлем-шишак, вместо кроссовок сапоги, красные штаны, на боку меч. Виталий от неожиданности подскочил, оглядывая доспехи. «Да что ж вы! Кино, блин!» Взялся за рукоять меча, чуть выдвинул его из ножен. «Тринадцатый век, не позже», — заключил он. «Ух ты!» — воскликнул Ваня. «А мне можно?» «Великовато будет», — извиняясь, ответил Леший. Когда Виталий встал, оказалось, что он не так плохо выглядит в этом облачении, как казалось ему самому. Фокусы! скептически окинул взглядом доспехи журналист фокусы передразнил мытырь а может так лучше И виталий теперь уже стоял в гимнаёрке образца 1941 года с винтовкой мосина за плечом Ух ты Ваня был в восторге отжидая можете джедая посуровил лицом мытырь не можем прикольно ничего прикольного отмахнулся журналист. «Раз вы все перемещаете, это подиск какого-нибудь убитого сняли?» «Нет, еще живого. Просто он спит». «Спит 21 июня 1941 года. Через час его разбудят разрывы снарядов и тревога». Мытырь с интересом смотрел на Колокольцева, которому и эта форма была к лицу. «Хорош», — оценил Леший. «Действительно, хоть в кино, хоть на фронт» задумчиво продолжил мытырь а можно мне мою одежду попросил виталий мне в ней как-то удобнее портенки прям не очень можно мытырь просто закрыл глаза а когда открыл колокольцев был уже в своей одежде деда миша ты бы мог в цирке работать предположил ваня мытырь погладил его по голове улыбнулся да вокруг и так цирка хватает Колокольцев, после превращения, чувствовавший себя не очень уверенно, вспомнила о доме. «Вы обещали, что утром мы вернемся». Мытарь посмотрел в сторону темной полосы на северном горизонте. «Рано еще. Не сошлось все. Что все? Что должно сойтись?» «То, что должно сойтись. И когда оно сойдется?» «Когда должно сойтись? Я не свожу». Я просто знаю, когда. В небе вдруг громыхнуло с востока. Нырнув под серые облака, выскочил серебристый диск, летающая тарелка, да и только. А следом за ним на форсаже вынырнул Миг-29. Тарелка немыслимо против всех законов физики тормознула и зависла, а истребитель промчался мимо, начав новый боевой разворот. Диск не стал его дожидаться и просто исчез. «Ух ты! Подивился Ваня. «Полковник бесов гоняет», — пояснил Леший. «Какой полковник?» — растерянно уточнил Колокольцев. «Которому никто не пишет». «У меня такое чувство, что вы тут надо мной издеваетесь», — обиделся Виталий. Мытрь встал, подошел к нему, положил руку на плечо. «Никто и не думал», — сказал он. «Я же просил ничему не удивляться. Тут и не такое бывает. Зла не держи и не психуй, плохо это». «Хорошо?» «Хорошо», — нехотя согласился Колокольцев, но тут же передразнил мытаря. «Плохо это. Хорошо. Так хорошо или плохо? Нормальненько», — подсказал Ваня. «Ну и славненько». Генерал Черноусов сидел в том же кресле и смотрел на старую черно-белую фотографию, где он стоит в полной разгрузке рядом с утонувшей в грязи БМП. «Почему на войне всегда больше грязи?» даже реальный с другой стороны чистые сердцем люди там сияют ярче есть что называется место для подвига улыбаться будешь целился объективом напарник он хорошо помнил эту минуту вообще-то фото на память нам не рекомендуется напомнил михаил который стоял напротив с советским фотоаппаратом зенит ттл один раз можно ответил георгий сначала ты меня запечат потом я тебя «Иллюстрации к воспоминаниям хоть какие-то нужны». «А будет ли у нас время воспоминаний?» Аризонно спросил Миша. «А вообще-то у нас даже нет ни одной фотографии, где мы вдвоем. Надо хоть по гражданке сделать». Так и не сделали. Вроде умирать не собирались, да и жить не получилось. Пришло на ум стихотворение Александра Кердена, на которое наткнулся как-то в газете «Литературная Россия». Вырезал... Положил под прозрачный пластик на стол и часто читал на застольях для боевых братьев. От войны, как от сумы, отпираться нечего. Вспышки выстрелов из тьмы звездами расцвечены. А в окопах стынь и кровь, и рулетка крутится. Будут завтра дом, любовь, если жить получится. Будут завтра ордена, плата за увечья, и забудет нас страна. Отпираться нечего. но ну, а нам не позабыть. Нам кошмаром мучиться. Как мы все хотели жить. Если жить получится. В каждом миге тишины взрывы отражаются. Пол страны пришло с войны. Пол страны сражается. Пол страны сражается. То с врагом, то сами с собой. А остальные страны живут ли вообще? Телевизор смотрят и по магазинам снуют. Это в лучшем случае. В худшем ищут истину в вине или в каком другом зелье. Ты пленку смотай сразу обратно на кассету. Так сохраннее будет, сказал Миша после фотосессии. Зачем? Там еще кадров 30 можно сделать, буркнул в ответ Георгий, но, зная, что Михаил просто так не болтает, нехотя смотал пленку, а кассету сунул в один из карманов разгрузки. «Миха!» «Я вот иногда думаю, если б ты лишний раз промолчал, может, и не случалось бы ничего?» «А? Мысли? Материально? Слышал?» «Жора, я же не специально», — улыбнулся Миха. Так или иначе, но к вечеру фотоаппарата «Зенит ТТЛ» уже не было. В него не попала пуля, его не разорвало на части. Камеру банально украли из палатки, пока группа была на задании. «Я думал, ты специалист по боевым опасностям», посетовал Георгий безуспешно, переворошив все вокруг. «А ты и крысятничество чуешь?» «Да нет», — опять улыбнулся Миха. «Специального такого направления нет, просто что-то». «Да кто же знает, ты прав, в следующий раз промолчу». Чуть не извиняться начал. «Да нет уж, докладывайте, товарищ капитан», — поморщился Черноусов. «Фотик Батин еще был раритет». Он его долго мечтал купить. Все мечтал под старость фотографией заняться. На мемуары у него руки не чесались, а миру радовался как ребенок. Все запечатлеть хотел, потомкам оставить. Вот если бы ты еще мог сказать, кто его спёр, цены бы тебе не было. Миша только пожал плечами. Но злиться Георгий на друга не мог. Буквально пару часов назад, когда группа уходила, разорев гнездо боевиков, по зеленке, скатываясь по склону к ручью, Черноусов, жаждавший окунуть лицо в студеную воду, ринулся к источнику и вдруг услышал в ухе голос Миши «Жура, возьми-ка пять метров левее». Георгий, не задумываясь, вильнул влево и только потом заметил нить растяжки «Как тебе это удается?» — спросил он в который уже раз, когда они с ребятами умывались у ручья. «Не знаю. И не всегда удается». Миша сел, тревожно посмотрел вдоль ущелья, и не все слышат. «Да». Генерал Черноусов до сих пор помнил обугленные тела танкистов после штурма Грозного. Помнил, как их бережно вытаскивали, опасаясь, что они рассыплются в пыль крематория. Эти обугленные танкисты настигали его во сне или в тот неподходящий момент, когда он принимал решение о начале боевой операции. Они напоминали ему о цене победы. И он, повидавший всякого еще задолго до той страшной и непонятной войны на территории собственной страны, невольно тянулся к бутылке с коньяком, наполняя стакан до краев, но ни дорогим коньяком, ни дешевой водкой, Эти леденящие душу кадры смыть из памяти не получалось. А каково было молодым парнишкам, особенно срочникам. Хотя в те дни эти обугленные, оскалившиеся трупы казались таким же обыденным явлением, как та самая грязь, заливавшая улицы некогда красивого советского города. Грязь и кровь. Тогда некогда было даже ужасаться, думать об этом но мертвые всегда приходят за своим файлом памяти. И секунда боя перевешивает часовое затишье, а день войны — год мирной безоблачной жизни. Безоблачной ли? Была ли в России хоть когда-то такая? Сколько раз штурмовали Грозный? Со счета можно сбиться, если считать и попытки, и потери, потери, потери. И абсолютно тупое, не сказать политкорректно, неграмотное командование. Недавно посетив Грозный, генерал Черноусов был поражен, как его заново отстроили. На недовольное брюзжание штабных, что опять, мол, вбухали российские деньги, как бы штурмовать не пришлось, он ответил коротко. Этот город заслужил всю эту красоту. Она на крови. А в группе Черноусова тогда, в 96-м, потерь не было. Были ранены, потерь не было, потому что в группе был Миша. И штаб ФСБ, может, потому тогда чехи и не взяли, что Миша успел дать кучу советов по организации той самой обороны. А потом? Потом, как водятся раздавали награды. Всем, кроме Миши. Черноусову и то пару орденов навесили, а Михаилу взыскание за привлекание с начальством. Бред. Даже идиотизмом не назовешь. Вот сербы были понятливее. Драголюб ой данич начальник генштаба Югославии, приказал эвакуировать из здания всех. Потому в 99-м, после бомбардировок 30 апреля, там погибло только три человека. Сложнее было с телевизионщиками накануне. Те, хоть и эвакуировали часть персонала, продолжали работать. Там, недели раньше, в телецентре погибло 16 человек. Журналисты, охрана и пожарные, которые приехали бороться с огнем, а не с Харриером, что пошел на повторный заход. Видимо, красные пожарные машины показались ему прекрасными мишенями. Вся эта операция проходила без санкции ООН. Миша тогда сказал, сейчас бомбят, потом еще судить будут тех, кто сопротивлялся. Так и было. Если в Грозном они испытывали чувство горя и боли, то в Белграде, в Косово, Чувство стыда. Сербов бомбили потому, что они были ближе всех к России. А Россия оказалась от них дальше всех. Хотя что там говорить. Даже Болгария предоставила свою территорию натовскому контингенту. Потом уехали наши вояки туда как туристы. Генерал глянул на новую початую бутылку, плеснул себе на дно теперь уже стакана и выпил залпом. Сгоревшие танкисты, боль, стыд и преданный стороной друг не уходили. Он снова посмотрел на фотографию, откинулся на спинку кресла и даже не застонал, а зарычал, как раненый зверь в бессильной злобе. В сильной кисти лопнул, брызнул стеклами сдавленный стакан, но Черноусов даже не обратил на это внимания. «Что мы здесь делаем?» спросил Черноусов Михаила в Белградском трактире, в котором они заливали стыд кайсиевой абрикосовой ракии. А вот эти парни... Михаил кивнул на самопальной плакат на стене, что говорил о недавнем концерте «ДДТ против Бубашваба и НАТО». И Черноусов вспомнил, что сербы, когда их бомбили, пели на улицах. И часто пели русские песни. Из всей затхлогниющей российской эстрады никто не приехал петь с ними русские песни. Приехал только рок-музыкант Юрий Шевчук и его группа «ДДТ». До этого он один из немногих давал полевые концерты в Чечне. «И что мы и они здесь делаем?» — повторил вопрос Георгий. «Мы искупаем. Вину? Да. Свою? И сербов тоже». За то, что поздно поняли, что на что меняем. За то, что до сих пор не поняли, что надо быть вместе. Черноусов и так это знал, но был удивлен, что михаил еще не разъел изнутри обретаемый сгорающим романтиком цинизм. «Миш, ты что, веришь, что в этом мире есть справедливость?» «Есть правда. Она бога твердо ответил будущий мытарь. «Даже если все они ней знать не будут, она все равно была». «Есть и будет, потому что она в вечности. Помнишь же, не в силе Бог, а в правде. И ты носитель этой правды с именем христианского воина, Георгий. Меня в честь Жукова назвали, напомнил Черноусов. А Жукова в честь кого? Георгия Победоносца, вспомнил Черноусов. Вот, мы с тобой как воины, архистратига Михаила и Георгий Победоносца». Может, потому и выходим почти сухими из воды и чуть в саже из огня. И снова встали перед глазами обугленные танкисты. Черноусов зажмурился, словно так можно было закрыться от этих видений. А Юра пел и с теми, кто в 90-е уничтожал армию. Что думал он тогда о солдатской душе, когда выходил с ними на протестные сцены? «Да». «Умом Россию не понять», — сказал один поэт в XIX веке. «А если нет ума, тем более», — добавил другой в конце XX